Глава 5. Несмотря на весь мой скепсис, к середине дня я с уважением начала смотреть на Хару. В отличие от всех, он не отдыхал ни на одном привале, вместо этого каждый раз какал вперёд, проверяя дорогу, а затем возвращался. Он даже перекусывал на ходу, не спешиваясь. Намору это не произвело никакого впечатления. Показушник, буркнула она и отвернулась. Когда тот в очередной раз скрылся за поворотом дороги. Ещё через несколько часов, уже к вечеру, во время очередной остановки на отдых, ко мне подошёл Гион. Что скажешь, впивший зубами в кусок мяса, уточняю совсем по-простому. Это странно, только и произносит он. Что именно, спрашиваю, отхлебнув из фляги. Что на нас никто не нападает, прямо отвечает глава моей охраны. Почему это странно, уточняю, отложив еду и питьё. Потому что весть уже должна была достичь всех желающих избавиться от нас, произносит Гион, сосредоточенно глядя в темноту, где буквально пару минут назад скрылся Хару. Мы едем не скрываясь, но наёмников так и не встретили. Может, они нападут прямо перед замком? Не знаю почему, но его настрой мгновенно передался и мне. Я стала напрягаться от мысли, что меня до сих пор не убили. Дурдом просто. Мы можем стать лёгкой добычей, усталые после долгого пути, добавляю, глядя в тёмно-зелёные глаза мужчины, в волосах которого уже вовсю серебрится седина. А вид на вид ему не больше 40 лет. Чем ближе мы будем подъезжать, тем меньше будет возможностей для нападения. Качает головой Гион Мы уже пересекли три города, и вы видели, как улицам мгновенно заполнялись народом, стоило нам только появиться. Никто не рискнёт убить вас на глазах ваших подданных. Это привлечёт графству ненужное внимание всех представителей знати и самого Верховного совета. То есть в городах я в безопасности, киваю самой себе. А лесная полоса скоро закончится. Чем ближе к столице, тем чаще будут попадаться поселения протягивает геон вновь бросив взгляд в темноту поворачиваю голову и вижу как возвращается хару интересно он действительно проверяет дорогу впереди или только делает вид непостижимый молодой человек уже хочу от него отвернуться а как замечаю насколько сдулся кожаный мешок прикреплённый к седлу сидова интересно что там было еда Я не заметила, чтобы Хару ел пищу, приготовленную моими слугами. Может ли быть такое, протягиваю, не отрывая от юноши глаз, что мой муж Вофти не собирается меня убивать? В связи с вашей частичной потерей памяти после встречи с колдуном, мы ни в чём не можем быть уверены, но вы сбежали из-под его опеки, напоминает Гион. И как же аккуратно он подобрал слово. Опека прямо ухо радуется. Идеально подходит для описания ссылки ненужной жены на болото и ограничения её свободы. Сбежала, повторяю на автомате, а затем встряхиваю головой. Будь готов, Гион. Если у наших врагов осталось мало шансов для нападения, стоит ждать атаки в любой момент. Однако, вопреки нашим ожиданиям, ни на следующем повороте, ни через 2 часа, ни через 6 На нас так и не напали. Проснувшаяся столица в гробовом молчании встречала нашу процессию, въехавшую на мощёную площадь. Люди не верили своим глазам, провожая мою карету взглядом и следовали за нами до самого замка. Я старалась сильно не глазеть по сторонам, чтобы не выдать своей неосведомлённости, но это было выше моих сил. Как же здесь всё было красочно и живописно. Мора Я скучала по столице, улыбаясь в 32 зуба, сообщаю своей помощнице, сидящей напротив. Только такими словами я могла оправдать свой очарованный взгляд. Я буквально попала на страницы книги, описывающей средневековье в самом что ни на есть романтическом ключе. Столица действительно прекрасна, но я не понимаю, как вы можете испытывать столько радости от возвращения, качает головой она. Ты думаешь о моей скорой встрече с мужем, уточняет у неё. Он ужасный человек, произносит Мора и поджимает губы. Да, после первого совета вдов мне многое открылось, как и Море, которая 5 лет как была не удел и не знала последних новостей империи. Покойный граф Дайго имел определённую репутацию среди знати, не отличался особым дружелюбием. Именно его скрытность и отсутствие желания сближаться с кем-либо сделали его открытой мишенью для всех сплетников и злых языков. После свадьбы с Мино старый граф и вовсе разорвал всю связь с внешним миром и не покидал своего замка, что стало отличной возможностью избавиться от опасного соперника в борьбе за влияние в империи. Не трудно догадаться, чья семья нанесла самый большой урон по репутации старика. проложив трещину между ним и императором. Я в курсе, что моего покойного мужа называли выжившим из ума стариком и скупым затворником, высокомерно забывшим о своём долге перед империей. Протягиваю, вспомнив, чем именно апеллировали враги графа Дайго последние 3,5 года до самой его смерти. Именно поэтому я и планирую доказать, что граф не закрылся в своей сокровищнице, а окончательно спятив А обучал меня всему, что знает. Моро кивает, плотно стиснув зубы, а я напряжённо сжимаю сомкнутые в замок ладони. Ясин Пен, никто меня ничему не учил. Я понятия не имею, каким образом протекала семейная жизнь этой странной парочки. Но имя графа я просто обязана очистить, потому что теперь ношу такое же. Замок, моя госпожа. Завидев издалека знакомые стены, произносит Мора, и я вновь прилипаю к окну. Величественное здание и какое-то таящее в себе угрозу, что ли, почему-то оно внушало чувство опасности одним своим видом. Дом, милый дом, шепчу, глядя на замок и едва справляясь с внутренним волнением. Он выйдет встретить меня, мой муженёк, или проигнорирует мой приезд? А может выпорхнет из главного входа и помчится навстречу с широко распахнутыми объятиями. Когда карета останавливается, я дожидаюсь появления руки Геона и не спеша выбираюсь наружу. Смотрю на замок и жду. Как ждёт и моя охрана, как ждут и все мои новые слуги. Быть может, мой супруг ещё спит? Уточняю через минуту неловкого молчания. Даже если он спит, Напряжённо произносит Мора: Вас должны были встретить. За воротами замка толпа народа. Не заметить её из окон просто невозможно, а как и нас. Управляющий замком должен был выйти сразу, как только охрана у ворот донесла о том, кто приехал. Оборачиваясь на своих подданных, встречаясь взглядом с Хару, который до этого лениво разглядывал огромные витражные окна, разворачиваюсь Подхватываю подол платья и решительно иду вперёд. Моя госпожа, так не положено мучиться вслед за мной, Мора. Я хозяйка этого дома. Какая мне разница, как положено, а как нет? Отбиваю сухо и ускоряю шаг. За моей спиной тут же появляется Гион, рядом несколько охранников. Чуть позади уже за их спинами Хару, а с правой стороны, отставая от меня на шаг, Мора. Так мы и заходим в замок. И стоит мне увидеть управляющего, нервно застывшего в парадной, как руки сами поднимаются в стороны, давая знак всем остановиться, всем, кроме меня. Я делаю ещё несколько шагов вперёд и поднимаю подбородок, глядя поверх головы лысеющего мужчины в дорогой одежде. Где мой муж? спрашиваю у него и неу кого одновременно. Кто вы? Чуть дрогнувшим голосом уточняет управляющий, вынуждая меня так и опустить на него взгляд. Кто я? только и произношу очень спокойно. Как ты смеешь так обращаться к графине Дайго? повышает голос Мора из-за моей спины. Насколько всем известно, графиня Дайго умерла. Почуяв некоторую уверенность, пафосно произносит управляющий. Граф Дайго получил разрешение на новый брак. лично от императора. Ещё вчера днём. Как быстро подсуетился, но это его не спасёт. Геон, взять его под стражу. Командуй сухо, и управляющий тут же оказывается в кольце охраны. Что происходит? В чём я провинился? Это захват замка, испуганно кричит тот. Всё верно, это захват, потому что ты только что сам выдал местонахождение своего хозяина. Он в столице империи. Мора, отдаю вторую команду. Позови лучницу, требует моя правая рука. И тут же, словно та стояла за дверью и ждала вызова, к нам выходит пухлая немолодая женщина в чепце. Ты её знаешь? негромко уточняю у своей помощницы. Впервые вижу. Это человек нового графа. также негромко отзывается Мора. Так да действуй, даю ей отмашку. Позови всех слуг, командует Мора, и женщина, бросив напряжённый взгляд на управляющего, выполняет команду. Всего через минуту перед нами стоял весь штат прислуги замка. Все они видели наше приближение из окон и теперь ждали, что будет происходить дальше. Вы узнаёте вашу графиню, задаёт чёткий вопрос Мора, и я вижу по лицам людей, кто мне друг, а кто самый настоящий враг. потому что равнодушным не осталось никто, но эмоции были такими разными, что стража, признашу почти ленива, и люди геонам мгновенно выводят из ровного строя всех, кто выглядел враждебно. Да, теперь мои охранники официально стража замка. Даже странно, что граф оставил замок без охраны. На что он надеялся? Что слуги не пустят меня внутрь, и я останусь ночевать под забором? Или он даже понятия не имел, что я жива, и это просто стечение обстоятельств. Судя по всему, так и есть. Ведь до столицы империи ещё нужно добраться. Графу просто не успели донести, что его жена оказалась жива. Или успели? Есть же тут голубиная почта. Но он просто не успел вернуться обратно. Что ж, в любом случае мне это на руку. Мора, необходимо отправить весть его величеству императору. и сообщить о том, что я жива. Произнашу, направляясь вперёд. Хочу уже добраться до покоев и отдохнуть, а ещё лучше принять горячую ванну. Кажется, это желание чётко отражается на моём лице. Как и вопрос, кому из них ты доверяешь? Потому что помощница бросает быстрый взгляд на слуг и отправляет ко мне хрупкую девушку лет 15 с почти прозрачной кожей и такими светлыми волосами и бровями, Что мне не трудно будет её запомнить. Знаешь меня, спрашиваю служанки. Да, ваша светлость, склонив голову, едва слышно отвечает та и направляет меня в покои графини. Это хорошо. За моей спиной Мора уже вовсю неистовствует, интегрируя новых людей в штат прислуги. Она совсем разберётся, я в этом не сомневалась. А вот в чём сомневалась, Это в том, как я объясню спящего в моих покоях Хару, когда помощница придёт проведать меня после завершения всех дел. Оборачиваюсь на молодого человека, следовавшего за мной, и поджимаю губы. Как тебя зовут? спрашиваю у своей провожатой. Ли, тихонько отвечает та. Я хочу принять горячую ванну, Ли. Устроишь? устало произношу. Вода для вас уже нагрета. Мы узнали о вашем прибытии, как только вы въехали в столицу. Всё так же тихо, отвечает Ли. Так да что это было за представление внизу? Слуги поделились на два лагеря, всматриваясь в лицо девочки и замечаю на щеке красное пятно. Резко останавливаюсь, схватив её за подбородок. Тебя кто-то бил? спрашиваю строго. Кажется, ей досталось за особое рвение. Ли испуганно смотрит на меня и молчит. А я понимаю, что перегнула палку. Если кто-то ещё раз поднимет на тебя руку, подойди к море, отпустив её произношу чуть мягче. Или нет? Иди прямо ко мне. Отныне ты будешь моей личной служанкой, и никто тебя больше не обидит, добавляю уже совсем ласково, заметив изумление на лице Ли. Девушка падает на колени и начинает беззвучно плакать. Ваша светлость, Как мы рады вашему возвращению, выдавливает из себя она. Помогаю ей подняться и жестом предлагаю вести меня дальше. Замечаю взгляд Хару, но молчу. Думаю: судя по всему, до моей ссылки девочка была совсем юной и не попадала под санкции. Это объясняет тот факт, что она не замечает странностей в моём характере. Ведь она не знала графиню лично, скорее всего, работала где-то на кухне. подальше от господских глаз. Это идеальный выбор для моей прислуги. Я не прогадала. Ваши покои, тихо произносит Ли, а затем украдкой бросает взгляд на Хару. Это мой личный телохранитель. Отмахиваюсь, игнорируя поднятую бровь молодого человека. Не обращай на него внимания. Стоит ли мне приготовить ванну для вашего личного телохранителя? Краснея всем лицом и даже шеей, пищит Ли. Стоит. Киваю решив Захару. Подготовь воду для второго захода. Он будет мыться в моей ванне. Ваша светлость, глаза ли так смешно увеличиваются, что я понимаю, какой уровень непотребства извергли мои уста. У меня паранойя, не хочу отпускать его надолго от себя. Очень надеюсь, что не придётся объяснять ей смысл слова паранойя, произношу напряжённо. Как прикажете, ваша светлость. Склонив голову, отзывается Ли и выпархивает из покоев. Мне не нужна ванна, произносит Хару. Ещё как нужна, если собрался спать в моей постели, отрезаю уверенно, затем прохожу по гостиной. А здесь уютно, даже мило. Это тебе не дом главы совета. Тут всё подобрано с таким вкусом, что я начинаю проникаться симпатией к этой молодой графине. она явно была девушкой с тонкой душевной организацией прохожу в следующую комнату и рассматриваю интерьер спальни всегда мечтала о такой огромной кровати правда не хочу думать о том кто в ней мог спать интересно а те две двери куда ведут одна оказалась дверью в гардеробную вторая в ванную уборная располагалась здесь же но была отделена от ванной огромной резной деревянной ширмой Осматриваете всё так, словно впервые здесь оказались, замечает Хару, скидывая на пол своё снаряжение. Проверяю, не сделал ли он капитальный ремонт после объявления о моей смерти, отбиваю, выходя обратно в спальню. Капитальный ремонт? переспрашивает Хару, но я уже ничего не отвечаю. Усталость даёт о себе знать. Какого же должно быть моему охранничку который вообще ни разу не отдохнул за целые сутки. Пусть и не трудился особо, но всё же. Иди первым, кивнув в сторону ванной, произношу. Это не входило в Не спорь, от тебя пахнет. Да, я намеренна вру, но он нуждается в горячей воде много больше, чем я. Хорошо, но только после вас, соглашается Хару, при этом стоя на своём. Да плевать, уже искренне произношу я. и выхожу из спальни. Где-то через 5 минут в ванную едванье вбегает Ли, начиная суетиться вокруг. Как же так, не дождались меня. Сейчас я вам помогу и бла-бла-бла. Ли, останавливаю её зажмурившись. Сделай так, чтобы я тебя не слышала. От души прошу. И девушка тут же переходит в беззвучный режим. Мне моют волосы, в кожу втирают какие-то настои. В воду постоянно что-то добавляют. В общем, расслабиться уже не дают. А я так хочу тишины и спокойствия. Мне ещё оговорённые 7 часов не спать, следить за сном своего телохранителя. Всё, хватит. Подай полотенце. В итоге я не выдерживаю и поднимаюсь из воды. Обматываю тело, сушу волосы, а сама уже гоню служанку менять воду. Надеюсь, после ванны Харум мгновенно уснёт. Даже думать страшно, что со мной будет, если его вдруг одолеет бессонница. Если б знала, что его помощь не понадобится, но всё уже, поздно локти кусать. Парадок отдавать. Принеси для него чистую одежду, а его вещи постирай. Отдаю распоряжение Ли, пока та помогает мне облачиться в мягкий халат. Да, ваша светлость, кивает та и тут же мчится из гардеробной. Эх, загоняла я сегодня девочку. Ну ничего, такой день один в календаре. После него жизнь потечёт спокойно и без особых стрессов. Я надеюсь. Иду к зеркалу и смотрю на себя. Что ж, графиня, ты не так плоха, как я думала. В доме главы совета зеркала были небольшие и довольно мутные. Теперь же я могла лицезреть своё новое тело во весь рост и быть уверенной, что отражение не искажается. Кожа у меня теперь молочная, тонкая. Глаза большие, серые с зелёными пятнышками. Волосы тёмно-русые, почти чёрные. Шея тонкая, как и запястье. Да и всё телосложение довольно хрупкое. От груди осталось одно воспоминание. После моей уверенной тройки единица смотрится крайне печально. Но я утешаю себя тем, что при такой тонкой кости большой бюст тянул бы меня к земле. В общем и целом жить можно. А учитывая отсутствие других вариантов, так и вовсе жаловаться не на что. Заплетаю мокрые волосы в косу, чтоб не мешались, и выхожу в спальню, чтобы отдать последние распоряжения. Как застываю, глядя на кровать. Кровать, в которой уже спит Хару. А он быстрый,